Глава 5. Крик. Кричтов проснулся в 7 утра. Окно его комнаты выходило во двор колодец, и это давало свои преимущества. На улице было темно и тихо, как редко бывает в центре Москвы. Он надел тренировочные костюмы и спустился по лестнице. Заглянув на кухню, попросил горничную закрыть за ним дверь, и Василина проводила его до выхода. На улице накрапывал дождь, он был мелким, похожим на пыль или сырой прозрачный туман, который не мог ни намочить, ни ухудшить видимость. Кречетов побежал сначала по улице, потом по дворам, решив, что по дороге определиться с маршрутом. В голове по обыкновению наметился план грядущего дня. Первым делом он поедет на работу к Сергею. Ему нужно убедиться, что сын жив и здоров, даже если тот избегает встреч. Кречтов решил идти напрямик. Явиться туда, где Сергей не сможет его игнорировать. В служебной обстановке не принято выяснять отношения и рассуждать о взаимных обидах. 50 минут бега привели Кречтова в стабильно бодрое состояние. Когда он вернулся в дом, дверь открыла все та же Василина. Из кухни пахло едой и у него засосало ложечкой как будто, уловив его мысли, из кухни выглянула Эмма Леонидовна. «После души спускайтесь завтракать», — проговорила она и, переключившись на Василину, приказала. «Нужно пропылесосить прихожую». Кречтов сделал так, как велел дом правительница. Сначала залез в душ, потом оделся, чтобы, не возвращаясь в комнату, сразу отправиться к сыну. С плащом наперевес он явился на кухню, где его ждал завтрак из нескольких блюд. Овсяная каша, яйца пашот, оладья со сметаной и салат из тертой моркови. Он взял кашу и яйца. Эмма Леонидовна села напротив и, подперев кулаком щеку, продолжила вчерашний разговор. «И все-таки, расскажите, как вы познакомились с Михаилом?» «Длинная история. А я никуда не спешу». «Ну, хорошо». Кречетов отложил ложку. «Да вы ешьте, ешьте!» спохватилась она. «Есть и говорить одновременно у Кречетова не получилось, и он решил отстреляться разом». Я ловил его, но когда поймал, сразу же посадил в СИЗО. Обескураженно замолчав, Эмма Леонидовна выдавила из себя. — Это все? — Практически да. Для него дело закончилось условным сроком. — Это я помню. Значит, с тех самых пор у вас завязалась дружба? — Ну, где-то так. — Странно. Всего разом не объяснишь. Со временем Михаил стал уважаемым бизнесменом, да и человеком оказался хорошим. Этого у него не отнять, согласилась домоправительница, но в ее взгляде сквозило недоумение. Она рассчитывала на подробный рассказ о крепкой мужской дружбе. Эмма Леонидовна покачала головой и безо всякой связи проронила. Он так любит Юлию. Однако, глядя на нее, невозможно было понять, хорошо это или плохо. «Спасибо, я сыт», — сказал Кречетов и встал из-за стола, решив не углубляться в личную жизнь Михаила. «Что-то вы быстро» удивился Эма Леонидовна и вдруг замерла. Прислушавшись, она с тревогой посмотрела на кречтого. Теперь он услышал, что на верхнем этаже кто-то кричит, и по лестнице мелкой дробью звучат шаги. Спустя мгновение в кухню влетела Леся. Божечки мои, божечки, Эмма Леонидовна! что случилось? Говори! приказал дом правительница. Я захожу, она лежит. Кто? Я сразу не поняла, думала, вдруг упала. Кто я тебя спрашиваю? Эмма Леонидовна потеряла терпение, схватила горничную силу и тряхнула. «Кто? Говори!» «Полина Аркадьевна, старуха, лежит у кровати, мертвая». Теря силы, Леся опустилась на стул. «Идем». Эмма Леонидовна бросилась к лестнице. За ней подались все, кто был в это время на кухне. халит Василина, Леся и, конечно же, Кречетов. На лестнице им встретился Михаил. «Что случилось?» – спросил он. Кажется, умерла Полина Аркадьевна, вполголоса проговорила ему Леонидовна. Все вместе они поднялись на третий этаж. Михаил толкнул дверь и вошел в комнату. Остальные столпились у входа. В комнате было темно и душно, он резким движением раздернул шторы и обернулся. На полу возле кровати лежала неподвижная Полина Аркадьевна. Ее взгляд застыл, казалось, она смотрела на потолок. Михаил приказал. «Звоните в скорую помощь!» Кричетов достал телефон и набрал номер службы спасения. Пока говорил с диспетчером, в комнату стремительно вошла Ирина Владимировна. «Пустите, я врач!» Она присела на корточке, осмотрела Полину Аркадьевну и спустя минуту сказала. «Все кончено, ей уже ничем не помочь». Эмма Леонидовна схватила себя за щеки и затрясла головой. «Господи, да как же я могла позабыть!» «Что еще?» — мрачно спросил Михаил. — Она просила, чтобы ты к ней зашел, а я забыла передать. — Прости меня, Мишенька. Он обнял тетушку и, прижав к себе, поцеловал ее в голову. — Не нужно себя корить, значит, не судьба. Врач скорой помощи осмотрел тело умершей, изучил выписки из истории болезни и направления в клинику. — Ну, что же? — наконец проронил он. Смерть была ожидаемой. Странно, что она вообще так долго протянула с таким-то диагнозом. Выносить тело из дома вызвались Халид и водитель Михаила. Полину Аркадьевну увезли, и все стали расходиться. Михаил предупредил Кречетова. «Вечером ничего не планируй. Вернусь пораньше. Есть разговор». «Покидай комнату», — он обернулся. «Идешь?» — Кречетов ответил. «Я задержусь». «Как знаешь». «Когда Михаил ушел в комнату Полины Аркадьевны, — заглянула Ирина Владимировна, — вы еще здесь?» «Останьтесь», — скомандовал Кричетов. «Зачем? Нужна ваша консультация по лекарствам. Можете посмотреть?» «Могу». Она подошла к прикроватному столику и поворошила упаковки с таблетками. «Ничего противозаконного или не соответствующего диагнозу?» «Хотя... Постойте...» Ирина Владимировна вдруг замолчала и потянулась к флакону из темного стекла. «Руками не трогайте!» – воскликнул Кричтоф и насторожно бросил. «Что там?» Ирина Владимировна указала на этикетку. «Настойка джунгарского аконита». «Название мне ни о чем не говорит. Поясните». «Сильнейший растительный яд, действие которого направлено на уничтожение онкологических клеток и блокирование распространения метастазов». «Этот препарат есть в назначениях?» Она взяла выписной эпикрис и, пробежав глазами список лекарств, отрицательно помотала головой. Его не выписывали, и я не удивлена. Джунгарский аконит скорее относится к средствам народной медицины и до конца не изучен. Чем он примечателен? Ежедневная доза лекарства – всего несколько капель. Смертельная доза – 3 мл. У препарата есть любопытная особенность. Если человек отравлен аконитом, через сутки установить это уже невозможно. Ага. Кречетов достал на носовой платок, взял флакон и подошел к окну. Он изучил его на просвет, осмотрел поверхность, потом исследовал еще два флакона с лекарствами и повторил. — Ага. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату с ведром и тряпкой вошла лесь. Увидев их, она попятилась и хотела уйти, однако, заметив флакон в руках Кречетова, проронила. — Вот ведь как вышло, значит, не пригодился. — К чему это вы? — насторожился он. Вчера вечером я купила его в аптеке, — старуха попросила. Уверена — Уверена? Лесь подошла поближе и, наклонившись, прищурилась. — Джунгарский канит 100 миллилитров, цена 565 рублей. Она кивнула на столик. — Чек из аптеки вон там лежит. Кричитов взял чек и, заглянув в него, задумался. олеся осведомилась. — Ну так что, мне уйти или могу прибраться? — Прибирайтесь, — ответил он. — Мы уходим. В коридоре Кречетова задержала Ирину Владимировну. Прошу вас не распространяться об этом. Вы проконит? Она догадалась. Подозреваете, что ее отравили? Не могу сказать. Не можете или не хотите? Не цепляйтесь к словам. Мне кажется, вы должны поговорить с Михаилом. Об этом не беспокойтесь, поговорю. Закончив разговор, они, как сообщники, разошлись и порознь спустились по лестнице. Ирина Владимировна ушла в свою комнату. А Кричтов отправился к сыну.